хожу с любопытством в Озерас. Ходай сравнить впечатления. Вроде бы интерьер выдержан точно, впрочем, чего можно ждать от Чингиза за свои деньги, тот способен нанять лучших пространственных дизайнеров в Москве. Привет, Пад. А где хозяин? Тут хозяев нет. Салидат Пад, пожимает мне руку. Только в своих комнатах каждый хозяин У меня верится на языке все, что я думаю о подобных играх в коммунную и хакерскую вольницу. Но я молчу. В чужой монастырь. Лады. Тогда где Чингис? Пошли. Иду за мальчишкой на кухню, по пути заглядывая в окна. За окнами Москва. Причем живая, настоящая. Ездят машины, ходят люди, плут облака, моросит дождик. Это даже не закрученный в кольцо ролик, готов поручиться. У каждого окна настоящего дома стоят камеры, транслирующие в глубину изображения, не просто круто, а изящно. На встречу лениво выдвигается рытви и вверх тянется носом к моей ладонь. Байта твижи сбрасывает пад. Собака покорно отходит, слишком уж покорно. Ну, хоть собака сделана программно, а то я готов поверить, что они и на пса натягивают комбинезон. Я ожидаю, что Чингис будет пьянствовать на кухне, но Пат указывает на винтовую лестницу и пропускает меня вперед. Похоже, предпочитает замыкать наши шести. Поднимаюсь в столовую, куда в настоящем мире так не попал. Помещение округлое, часть стен стеклянная. В потолке стеклянный купол, пол выложен плотным ковровым покрытием. В общем-то, обстановка даже аскетичная. Никакой мебели, стола и стульев и то нет. Зато на полу, вокруг нескольких бочонков, пиво сидят по-турецки чингис, падла и маньяк. — Ага! — вопит падла, — оглаживает рукой лысину. — Вот и наш дайвер! — Здороваюсь с ними и с Чингизом, обнимаюсь с маньяком, спрашиваю. — Шурка, ты мое сообщение не получил? Маньяк хмурится, достает пейджер, смотрит на табло, потирает переносицу. — Получил, оказывается. — Ладно, все равно все собрались. — Садись, будь как дома, — дружелюбно предлагает Чингиз. — Пат, сгоняй за чипсами. — Почему это начинает пад? а под взглядом Чингиза стихает и уходит вниз. «Сажусь на пол. Мне наливают пиво. Балтик, седьмой номер. Наверное, это некий компромисс между вкусами падла и всех остальных». «Мы пытались выяснить реальность оружия третьего поколения», — говорит Чингиз. «Вот, кое-что накопали. Саша, ты повторишь?» Маньяк кивает. «Да». Лицо у него растерянный, вот даже ошарашенный. Я там попытал у нас. Кстати, Лёня, ты учти, я взял на работе отпуск. Повторяется история с Crazy Toastrum. Не хочу пользоваться нашими рабочими каналами, уточняет маньяка, не всё контролируется. Я сейчас нахожусь в глубине через нелегальный вход, которого вообще не существует в природе. И так я поспросил Работа над оружием третьего поколения ведется уж почти два года. Руководит ею, он делает паузу, и мне кажется, что я уже знаю продолжение. Лично Дмитрий Дебенко... Черт! Только и говорю я, черт, черт, черт! Накличишь, бормочет падла, наливает себе еще пиво. А чего удивляться? Подумай, кто еще может это сделать? «Все верно. Оружие, убивающее из глубины, может действовать одним единственным способом — создавать некую гипнотическую картинку, воздействующую на подсознание, так же, как сама дип-программа, далее по вкусу, остановка сердца, остановка дыхания, титанический спазм, так, чтобы невозможно было вздохнуть». Вариантов не так уж много. Наверное, есть и менее кровожадные разработки. Какие-нибудь виртуальные пули, вызывающие расслабление сфинктеров. Мало приятного обделаться, сидя за компьютером. А еще можно придумать слезоточивый газ для глубины или рвотное средство. Впрочем, для человека в шлеме рвота может стать фатальной.